Мощности генераторов в скафандрах космодесантников было вполне достаточно, чтобы связать слона. Бывали случаи, когда своими генераторами они изменяли орбиты не слишком больших космических тел, но остановить разъяренного Ракшаса им все же не удалось. И хотя его движение замедлилось, он продолжал, волоча за собой всех троих десантников, приближаться к стене, возле которой лежал беспомощный мортисон. Силовая сеть не была сплошной и напоминала скорее рыбацкий невод. Постепенно Ракшас запутывался в ней все больше. Вместо того, чтобы сменить тактику, он, посинев от натуги, пытался разорвать сеть. Но это оказалось не по силам даже ему. Вой от ярости он вертелся на месте и лишь запутывался еще туже. Десантники вертелись вокруг него, прикрепленные невидимыми нитями своей силовой паутины. Какой-то блестящий предмет, сорванный вместе с поясом у лейтенанта, упал рядом с Мартисоном. Все произошло в считанные мгновения. Мартисон приподнялся и потянулся к упавшему возле него антипротонному скотчеру. Он не знал, что пользоваться этим оружием в пределах обитаемых планет запрещалось. Одного выстрела скотчера было достаточно, чтобы превратить в радиоактивное облако здание института вместе со всеми его обитателями но Мартисон понятия не имел о том, что такое Скотчер. Опершись спиной о стену, он сел, приподнял широкий ствол и, направив его в Ракшаса, нажал на спуск. «Не делайте этого!» – крикнул лейтенант, но было уже поздно. От удара при падении предохранитель соскочил, Скотчер рявкнул, из его ствола вырвалась голубая торпеда протонного заряда. Она ударила точно в середину живота монстра, и бесследно исчезла в его глубинах. Ракшас как-то странно осел, его фигура начала плавиться, терять форму, но прежде чем это окончательно определилось, прежде чем грянул радиоактивный взрыв, Ракшас исчез. Какое-то время на том месте, где только что стояло чудовище, светился его голубой силуэт, но и он постепенно бледнел, бесследно растворяясь в воздухе. Отряд медленно продвигался по извилистому подземному туннелю энергетических коммуникаций. А впереди двое десантников несли так и не пришедшего сознания дагера. «Мне все это не нравится», — сказал лейтенант. «Вы имеете в виду протонный заряд?» «И это тоже». «Мне кажется, он унес его с собой, туда, откуда они к нам приходят. И ничего плохого в этом я не вижу». «Возможно. Но мне не нравится дагер. Его состояние? Я не врач, и это не моя область. Мне непонятно, почему во всем здании, из которого вывезли все, что только было возможно, остался один единственный человек, причем именно тот, кого мы искали. Нас пропустили обратно без всякого сопротивления, хотя грохот мы подняли такой, что не услышать его они не могли. Да, мне тоже кажется это странным. Что-то нечисто с Даггером. И не только с ним. Нам нужен надежный способ для проверки всех, кто входил в прямой контакт с Ракшасами. Я убежден, что Грумит не был предателем. Использовали лишь его тело и, возможно, память. Флоранс говорил, что они натягивают на себя наши тела, как перчатки. Это тот, кто вместе с вами вырвался из Увивба? Да. Мне кажется, и его придется проверить. К сожалению, это так. И именно он сказал, что теперь мы будем подозревать всех, кто нас окружает. Они быстро продвигались вперед. Судя по отметкам, сделанным лейтенантом по дороге сюда, отряд миновал последние передовые посты противника и находился уже на своей территории. Мартисон думал о том, что нельзя оставлять у себя в тылу вражеские глаза и уши. Оборотни могли затаиться в важнейших государственных структурах и ждать начала захвата. «Мы не сможем просвечивать рентгеном всех подряд», – сказал лейтенант, словно прочитавший его мысли. «Рентген здесь не поможет. Я думаю, гораздо эффективнее окажется система тестов, способная ненавязчиво, но безошибочно установить отклонения от нормальной человеческой логики. Любой психолог сможет написать подобный тест. Спросите такое существо, сколько лет его маме? Какого цвета листья на дереве? Холодна ли сегодня вода для купания?» Спросите то, что известно любому ребенку, и скорее всего оно не сможет ответить.